ЧАСТЬ ВТОРАЯ САДЖИТА ИН МЕДЗО АЛЬОНДЕ АЧИ, ГАЛАТЕЯ И ПОЛИФЕЙМО Джорджи ФРИДЕРИК ХАНДЕЛ ПАВОЛИ ВОЛН Из оперы Генделя Ацис, «Галатея» и «Полифем». Проснулась Лавиния от запаха кофе и свежевыпеченной сдопы. Похоже, день начинался неплохо. Вчерашняя апатия исчезла без следа. От истребованного у начальства отпуска оставалась еще неделя, а в оперном театре ее ждала хорошая, полноценная загадка. Чего еще желать немолодой магичке? Разве что солнце за окном. Открыв глаза, она удостоверилась, что и это пожелание исполнилось. Лучи золотили серую стену дома напротив. Окно там было распахнуто настиж, и Лавинья слышала, как женский голос исполняет какую-то невероятно красивую арию под аккомпанемент рояля. «Хм, в том здании квартируют артисты Ла подумала она. В принципе, это, естественно, прямо напротив театра. Впрочем, не мое дело. Спасибо этой даме и ее контральто за такое начало дня. Марджори уже позавтракала и отбыла в новый поход по магазинам и лавочкам. Отдав должное булочкам, свежему маслу и копченой рыбе, госпожа Редфилд отправила пару магвестников. Надеюсь, что внезапный порыв ветра из лагуны не поднимет водяную пыль, и белые птички сумеют долететь до места назначения. Первым ответил архиепископ. засигналил коммуникатор и монсеньор Гвискарди во всей красе, фиолетовый шелк, шляпа с кистями, золотое пенсне, отразился на экране. — У вас есть новости, сеньора командор? — Пока скорее вопросы, монсеньор. Хотелось бы встретиться. — Так же, как и вчера. В три часа пополудни вас устроит? — Вполне. Распрощавшись, лавиня отложила коммуникатор и задумчиво уставилась в окно. — Итак, куда меня тянет чутье? Смешно сказать, но в медиаланум. Карл Оттоленге встретился в этой истории уже дважды. Такая ли он значительная фигура, чтобы его было видно за каждым фактом? Надо бы с ним поговорить. В конце концов, до Медиаланума один переход порталом. Предположим, час я пробуду там, и до встречи с Гвискарди еще успею заглянуть в здешний городской архив и разобраться, отчего при фамилии Фольеру моя секретарша начинает нервничать. Тьма. Мне нужен Джан Марко. Неужели Магвестник до него не долетел? Старательно, словно первокурсница, она заново создала птичку и закусила губу, отправляя ее в полет. То ли на сей раз воды лагуны были благосклоннее, то ли ветерок оказался попутным, но уже через пару минут через открывшееся окно портала в комнату шагнул глава венецианской службы маг безопасности. Звала? Извини, после первого вестника сразу откликнуться не мог, был на допросе. Так что получил сразу оба. Госпожа Редфилд кивнула. Допросные в службе были разные, в том числе и выложенные орехалком, минералом, поглощающим магию. — Серьезное дело? — поинтересовалась она. В ответ Джан Марко лишь махнул рукой. — Очередной монах, поехавший крышей на почве царебата и решивший усмирять плоть магически. Но не свою, а грешников. Вовремя взяли, но двоих он все-таки успел убить. Ладно, это не важно. Рассказывай. Что ты знаешь о Карле Отто Ленге? О ком? Чуть не поперхнулся Торнобуоне. Оперный певец. А, этот. Ну да, у тебя же оперная история. Да почти ничего, собственно говоря. В поле зрения маг безопасности он никогда не попадал. Знаю, что он из числа тех звезд, которые мчатся из одной страны в другую ради единственного спектакля и получают за это суммы, на которые можно было бы купить палаццо. — Ладно, — покладисто кивнула Лавиния, — тогда другой вопрос. Даже два. Во-первых, не живет ли в Венеции какая-нибудь бывшая оперная прима, желательно потерявшая голос и всеми забытая? «А ключи к сокровищнице дожа ты не хочешь получить?» «Неа, ключи к сокровищнице мне совершенно ни к чему». И второй вопрос. Помянутый от Оленги лег на срочную операцию. Куда и по какому поводу? Мне бы не хотелось разыскивать его в Медиалануме по всем тамошним клиникам. Жан Марко саркастически усмехнулся. По второму сообщу через полчаса после того, как ты меня отпустишь. По первому ничего не могу сказать. Надо подумать. Если бы я была в Лютэции, я бы тебе такую старуху нашла мигом. Только попроси. Всегда знала, что этот город только прикидывается цивилизованным. Не удержала и словини от шпильки. Ну, полагаю, что бывшая оперная певица в лютеции может знать и венецианские сплетни. Желаешь вернуться? Я открою тебе портал. Не менее язвительно улыбнулся Тарнабуани. Спасибо, но нет. У меня сегодня светское мероприятие. Тут она выдержала паузу, дождалась, пока брови бывшего ученика поползут вверх, и добавила «Полдник с монсеньором Гвискарди, а теперь иди, и я...» Жду информацию. Ах, да, еще меня интересует бывший дож Марину Фольеру, и судьба его потомков. Тут Джан Марко, уже собиравшийся открывать портальное окно, разжал пальцы, потер ладони и очень вежливо поинтересовался. «А это тебе зачем?» «Есть подозрение, что наш исчезнувший певец Эф, он же драматический тенор Франко Фольеру, принадлежит к этому роду, а значит, нужно исследовать эту ниточку до конца». «Ну ладно, но это же надо перекапывать архив. Слушай, а у тебя был такой помощник с даром архивариуса, ну как его, Дюпен, Дюкан, Дюкас, его нельзя вызвать?» «Жак Дюпон!» — усмехнулась Славиня. «Нет, нельзя. Дюпон командирован в новель орлеан Там, в библиотеке магической школы, крупная недостача в закрытом отделе. Так что в архив сами, все сами. Но обещаю, что это последняя просьба». «Не очень-то я тебе верю», — пробурчал Жан Марко, открывая портал. «Сейчас сообщу». В какой клинике мы надо искать от Уленги? Ну, подожди минуту. Клиника модта делевенца стояла в прекрасном парке совсем недалеко от замка герцогов Сфорца. Несмотря на январь, парк был почти зеленым. Пинии, кипарисы, рододендроны не собирались сдаваться холодному северному ветру. Поёжившись, госпожа Редфилд рысцой добежала до широких стеклянных дверей главного входа и поскорее нырнула в тепло. «Сколько не активирую согревающее заклинание, а ветер всё выдует», — подумала она с досадой. Хорошенькая брюнетка поинтересовалась целью визита, и, услышав, что дама желает переговорить с сеньором от Аленги, сразу сурово покачала головой. — Извините, но он только вчера перенес операцию, поэтому любые посещения запрещены. — Хорошо. Не стала спорить Лавиния. Тогда проводите меня к вашему главврачу. — Профессор Демайо? Я не ошибаюсь? — Я узнаю. Сомнением покачала головой брюнетка. — А по какому вопросу? Увидев развернутое удостоверение службы магбезопасности с горящей зеленым магической печатью, она вздохнула, укоризненно глянула на предъявившую документ даму и взяла в руки коммуникатор. Лавиня отошла, чтобы не смущать девушку еще больше, и пробурчала себе под нос. Можно подумать, я ворвалась сюда, впереди отряда орков, и разнесла вдребезги мраморные колонны. Всего-то захотела поговорить с местным начальством. — Госпожа Редфилд, — окликнул ее голос звенящим недовольствием, — вас примут у сеньора-профессора всего пятнадцать минут и попрошу его не задерживать. Вот Антонио вас проводит. Антонио возвышался над стриженной макушкой лавинии на полметра, а шириной плеч напоминал циркового борца-тяжеловеса. Впрочем, все это ее уже мало интересовало, потому что где-то внутри... Тихо звенело предчувствие удачи. Пусть маленькой, но удачи. Дима ее вышел ей навстречу с распростертыми объятиями. Госпожа Редфилд уворачиваться не стала. Было любопытно, к чему это. С профессором они были знакомы не так давно и не так близко, так что всему должны найти объяснение. Лавиния, вы просто предвосхитили мои действия, сообщил Дима ее, усадив ее в кресло и приказав секретарше подать кофе. Я как раз собирался вас искать, да? Для чего? Вас в клинике кто-то применил недозволенные магические методы? «Нет, что вы! Просто у меня для вас информация, сообщение. Вы, конечно, уже забыли, что пару лет назад во время сложной операции вы присутствовали в качестве наблюдателя. Но я напомню, вы тогда мне помогли, создали и использовали особо тонкие воздушные лезвия. А по окончании операции великодушно поделились их формулой». Эта история рассказывается в романе «Лицо под маской». «Что-то такое припоминаю», — медленно проговорила Лавиния. Операцию и все, что творилось потом, она не забыла. Вот только зачем это сейчас понадобилось Димайо? «Так вот, я оформил патент на использование этой технологии, разумеется, на ваше и мое имя. У меня были сомнения, но на данный момент эта технология используется уже в 117 клиниках. «Могу сообщить вам, что хорошие хирурги практически полностью отказались от других способов. Ну, а вот здесь...» Он раскрыл папку и положил ее перед госпожей Редфилд. «Здесь вы можете видеть поступление средств на специальном счете, и это ваша половина». Цифра выглядела очень, очень внушительно, так внушительно, что оценила даже госпожа Редфилд денег у которой было более чем достаточно. «Спасибо, Родрико!» — сказала она искренне. Секретарша вошла с подносом и расставила перед ними тонкие фарфоровые чашечки, серебряный кофейник, под донышком которого тлел синий огонек магического нагрева, вазочки с печеньем и конфетами сливочник. Глянув на часы, Ловинья поняла, что минуты, отпущенные ее суровой брюнеткой, практически истекли. — Слушайте, у вас же следующая встреча или операция или консультация, — спросила она, — меня строго предупредили. — Да ерунда! — махнул рукой Димаю. Совещание с главами отделений проведет мой заместитель. Их я встречаю почти ежедневно. А вас не видел уже сколько? Года два? — Примерно так, да. Они помолчали, наслаждаясь кофе. Потом профессор решительно отставил чашку и спросил. Итак. «Что вас привело в медиаланом «Один из ваших пациентов, сеньор Аталенге, стал так часто упоминаться в моем расследовании, что я почувствовала необходимость с ним встретиться». «Ах, вот оно что!» — пробормотал Димаю, нахмурясь. «Ну, Карл перенес операцию, он еще слаб». «Рудерико, а?» «Не надо». Вы даже сами не верите в то, что сейчас сказали. Напоминаю, что я хоть и слабый, но менталист, а уж при столь откровенном вранье. У вас в ауре такая буря начинается. Mm. Не вышло, да? Огорченным он не выглядел, посмеивался. Ну вот и в детстве мне мама говорила, что когда я пытаюсь врать, у меня уши светятся. Так расскажите мне. Чем болен сеньор Аталенге и что его беспокоит? Чем болен? Ну, так вот, сразу и не ответишь. А вы попробуйте. Начните сначала, а дальше как пойдет. В свое время, давно, еще в начале карьеры, Карл повредил ногу во время спектакля. Разрыв связок коленного сустава очень болезненно, и единственный способ восстановить нормальную подвижность — артроскопическая пластика. Лавиня нахмурилась. Пару раз я видела его на сцене, и двигался он нормально, не прихрамывал. Да, вы правы. Ему тогда же, сорок лет назад, и сделали эту операцию. А вот сейчас Карл пришел ко мне с жалобой на то, что колено болит. После каждого спектакля особенно сильно. И и я провёл обследование. Дима её потёр переносицу и вздохнул. На мой взгляд, там полностью всё восстановилось и болеть не может. Ну или это фантомные боли, которым не с чего было бы сейчас появляться. Или сеньор Аталенги попросту обманывает. Закончила госпожа Рэтфилд. «Боюсь, что так». «Хорошо. Чем великий певец болен, вы мне рассказали? А что его беспокоит?» «Не знаю. Он не выходит из своей отдельной палаты, даже в наш парк. Он не принимает посетителей, не активирует коммуникатор, отсылает букеты и сласти, отказался встречаться со своим агентом и с аккомпаниатором». — Правда, регулярно получают магвестники, это отслеживается системой охраны клиники, но тут, сами понимаете, можно лишь отметить факт. — Понятно, — кивнула Лавиния. — Ну что ж, Видите? Куда? — В ту самую отдельную палату Родерико. — Но Лавиния, я же сказал, он отказывается принимать посетителей. — Мой дорогой профессор... Это расследование незаконного применения магии. Сеньор Аталенги может отказываться от чего угодно, но мне нужно с ним поговорить. Для него же будет лучше, чтобы это не превратилось в необходимость его допросить. Я понятно? — формулирую. — Вполне, — буркнул Димаю. Как я поняла, встреча не нанесет непоправимого вреда его здоровью или драгоценному голосу застрахованному на двести тысяч дукатов, не нанесет все остальное к психотерапевтам». Приемный профессор бросил свирепый взгляд на разлетевшуюся с вопросами секретаршу и велел все встречи на этот день отменить. Потом посмотрел на госпожу Редфилд и расплылся в улыбке. «Маделена, подайте, сеньоре, командеру, свежий халат» полюбовался получившейся картинкой. Ну вот, <смех> отлично. Вам очень идет, сеньора командер. Халат похрустывал. Лавиния одернула его и спросила: "Я похожа на мясника? Ну что вы, на самого лучшего патолога-анатома?" И оба расхохотались. Отдельная палата располагалась на верхнем, шестом этаже здания и доставлял туда особый лифт. Димаю приложил ладонь к сканеру и в полголоса проговорил несколько слов на «квенья». Госпожа рэтфилд стоически удержалась от смеха. Впрочем, дежурный на шестом этаже, кажется, брат-близнец шкафоподобного Антонио, дремал, устроившись в удобном кресле. Пустой коридор тонул в полумраке, выходившие в него двери были закрыты. — Здесь вообще кто-то есть, кроме искомого пациента? — спросила Лавиния. Она постаралась говорить тихо, но даже приглушенный, голос ее заметался эхом по углам. Дежурный вскочил и ошалело задирался. — Спите, Пьетро, спите! — ласково проговорил профессор. — Мы на минуточку. Знаменитый Бас лежал на кровати, закинув руки за голову, и в сторону хлопнувшей двери едва глянул. Впрочем, увидев, что главный врач клиники явился к нему не один, Аталенги встал и сложил руки на груди. — Я не давал согласия навстречу, — произнес он. Лавиним показалось, что от низких нот его голоса у нее волосы на затылке поднялись дыбом. — Боюсь, сеньор Аталенге, что у профессора димайо не было возможности со мною поспорить, — сказала она сухо. — Но я обещаю не задерживать вас надолго. Тихонько хмыкнув, певец жестом предложил Лавине стул, сам же уселся на кровать. — Итак, сеньор. — Командор Редфилд. Служба магической безопасности, — отрекомендовалась она. Я работаю над делом о незаконном, магическом воздействии и хотела бы задать вам несколько вопросов. Прошу вас. Вы разорвали контракт с театром Ла и выплатили ему значительную неустойку. Почему? Это мое личное дело. И все же я прошу вас ответить. Повторяю. Это мое личное дело. — Предположим, тамошняя влажность плохо влияет на мои голосовые связки. Или мне не понравился цвет сидений в зрительном зале, он меня раздражал. И если я правильно помню свои права, вы не можете заставить меня отвечать на такие вопросы. — Не могу, — согласилась госпожа Редфилд, — зато могу повторять их снова и снова, формулируя иначе. «Еще могу задержать вас на 48 часов ввиду высокой общественной опасности расследуемого преступления. Хотите?» «Ну, разумеется, она блефовала. Пока что никакого официально заведенного дела не существовало, так что о степени его опасности и речи не могла идти». Лавиня всей кожей чувствовала, что наткнулась на крупную гадость, такую крупную, что, если ее не нейтрализовать, это аукнется далеко за границами Венеции. — Я болен, — возразил Аталенги. Вы не можете так обращаться с больным человеком. — Вы здоровы, — пожала она плечами, — но чего-то очень боитесь. — тогдайте мне тьма вас побери избавить вас от причин этого страха. — И отправляйтесь себе, где там у вас следующий спектакль, в Монакуме? Вот туда. — Не смейте меня осуждать! И не думала даже. Ответьте на мои вопросы, и я немедленно освобожу вас от своего присутствия. Став, знаменитый певец прошелся по палате, остановился у окна, постучал пальцами по подлокотнику и, наконец, Резко развернулся к незваной гости. Вы так уверены в том, что сумеете справиться с проблемой? Лавиния вновь пожала плечами. До справлялась? Вряд ли в Лафениче засела что-то страшнее созревшего гуля или прошедший полный круг темной ведьмы. Да и потом я ведь не одинокий ковбой за моей спиной служу. Хорошо, слушайте. Аталенге снова уселся на кровать, переплел пальцы и глубоко вздохнул. Вы были правы. Я разорвал контракт и уехал из Венеции, потому что испугался. Поймите меня, я не маг. У меня есть слабая магия воздуха, но этим обладают практически все оперные певцы. Моего резерва хватало всю жизнь на то, чтобы петь. Ну, еще могу фонарик зажечь. В доказательство он щелкнул пальцами, заставив загореться тусклый синеватый огонек. «Я пришел на первую депетицию в Лафинич, начал работать, и не сразу обратил внимание на то, что с моими глазами происходит что-то странное». «Не главный для вас рабочий орган», — Понимающе кивнула лавиня. «Вот именно». «И что же происходило? Ухудшилось зрение?» «Нет. Вовсе нет». И я бы сказал даже, что оно слегка улучшилось. Раньше мне приходилось активировать артефакты для того, чтобы смотреть партитуру. Тут он слегка смутился. Ну, ну, вы понимаете, очки бы не вписывались в образ. Ну, конечно. Так вот, я обнаружил, что вижу странные размытые пятна вокруг человеческих фигур. Только человеческих? Тут Аталенги на минуту задумался. «А тьма его знает!» Изрек он, наконец, не попались мне ни эльфы, ни гномы в этом театре. То есть вы стали видеть ауры? Получается так. А сейчас, видите? Лавиня незаметно сжала в кармане записывающий кристалл, чтобы активировать его. Нет, это происходило только на территории Лафнича. Во всех его помещениях? Во всех, где я бывал. В костюмерный цех или к декораторам я не заходил. — Понятно. — Что же вас смутило? — Ауру видят многие, практически все маги, у кого резерв выше двенадцати единиц, кто умеет переходить на магическое зрение? — Разумеется. Только мой резерв выше восьми никогда не был. И кроме того, дело не в ауре. Это бы меня не испугало. Дело в том, что я... Как бы это объяснить? Я понял, что могу по ауре прочитать, что человек скоро умрет. И вот это оказалось страшно. Тут госпожа Редфилд подобралась. Способности вестника смерти не встречались уже лет триста. Ну, или маги, обладавшие такими способностями, их старались не афишировать, что, в общем, можно понять. Мало кому понравится общаться с приятелем, точно знающим дату твоей кончины. «Очень интересно, сеньор Аталенги, сказала она мягко, — — Опишите, пожалуйста, что именно видели? — Пятна в ауре. Ну, такое неприятное, коричнево-черное, будто жирное, скользкое пятно. Как я понял, чем ближе оно к физическому телу, тем ближе дата смерти. Первый раз я заметил это у одного из рабочих сцены, мы столкнулись за кулисами, а на следующий день он упал замертво. Сообщили, что оторвался тромб. В общей сложности я видел такое пять раз. Со второго случая стал понимать, в чем дело, а на пятом сбежал. И все пятеро мертвы. Певец помотал головой. Он был бледен и тяжело дышал, и выглядел, словно из него вытащили позвоночник. Нет, пятый. Я заметил эту метку у Бруно, ну, у суперинтенданта-кавальери. «Далеко, на самом краю видимой части ауры, ну, если можно так выразиться. Если бы я понимал, что будет причиной смерти, я бы предупредил, конечно. А просто так сказать хорошему знакомому, мол, ты, дорогой мой, через пару недель отправишься в мир иной, если таковой существует, я так не могу. И вы уехали, и я уехал». Оба помолчали. Потом госпожа Редфилд спросила. «Когда это было?» Две недели назад, если совсем точно, пятнадцать дней. «Двадцать шестого декабря, — посчитала Лавиния, — вчера вечером господин суперинтендант был весьма бодр и деятелен, а Таленге лишь пожал плечами. — Мы закончили на этом. — Последний вопрос. — Почему вы посчитали нужным сообщить в гильдию Эфтерпы о том, что фольер использовал амулет, потому что это запрещено и между прочим не по пустой прихоти, потому что такой амулет дает своему владельцу звук, широту диапазона, силу голоса, но ведь это не берется из пустоты, вы согласны? Да, в свое время Соня Мингард вынуждена использовала амулет Лойда после болезни, это было, но, во-первых, она выступала только в сольных концертах, а во-вторых сообщила об этом во всеуслышание. — Понимаю, — вынуждена была согласиться госпожа Рэдфилд. — Ну и не последняя причина. Использование этого амулета вызывает привыкание. Та же Соня жаловалась мне, что после отказа от него ей полгода казалось, что голос звучит не так, тускло, слабо, вообще кишками поет. Достаточно этих причин? — Вполне благодарю вас. Но разволновавшийся от Туленги никак не мог успокоиться. вскочил из кровати, заходил по палате, рубя воздух ладонью. О, я знаю, любой порядочный человек с презрением относится к доносчикам. Да я и сам такой, поверьте. Но очень трудно определить, где заканчивается подлое доносительство и начинается, ну, назовем это помощью, в том числе и самому фольер. А где он теперь, кстати? Резко остановился певец. — Неизвестно. Насколько я помню, у него было приглашение в оперный театр в Палермо. Он мне показывал еще до... Ну, вы понимаете, возможно, все-таки поехал туда. Поблагодарив еще раз, Лавене откланялась. Она и сама не знала, зачем задала последний вопрос. В конце концов, какая ей была разница, по какой причине великий бас счел нужным донести на начинающего тенора? Но чего-то это показалось важным, и госпожа командир, поморщившись, сложила данный факт на полочку. Пригодится. Ровно в три часа она поднялась по мраморной лестнице атре фонтане Знакомый уже сухощавый и немолодой секретарь провел ее в ту же малую столовую где над уставленными яствами столом возвышалась пышная фигура в фиолетовом шелке. Архиепископ потер пухлые ладони со словами «Госпожа, командор, рад вас видеть! Прошу, садитесь и составьте мне компанию!» После двух портальных переходов практически подряд с разницей в два часа Лавинию слегка подташнивало, поэтому она ухватила ломтик соленой и острой горгонзолы, обмакнула в мед и сунула в рот. Полегчало, — ухмыльнулся к Вискарде. Ну что же, а теперь приступим. Трапеза проходила в молчании. О чем, — думал Визави, — Лавиния не знала. Он вообще был человеком неожиданным. Ее же мысли крутились вокруг подаренной Карлу Аталенге способности вестника смерти. Или лучше сказать, не подаренной, а навязанной. В общем-то, и вправду в такой способности большой радости нет. Неужели сказанное им правдиво и симпатичного сеньора суперинтенданта ждет смерть в ближайшее время? А можно ли его спасти? А как? Если бы знать, что с ним случится... Но в том и ужас этого дара, что вестник знает, лишь события и сроки, но не причины. Итак, госпожа командир, провозгласил архиепископ, отодвигая от себя мисочку, в которой была ранняя клубника. — Удалось ли вам что-то узнать? — Удалось, — кивнула Лавиния. — Ничего хорошего сказать не могу. «Да, в Лафиниче действует некое непонятное мне пока проклятие». «Пока», — подчеркнула она. «Сейчас я вернусь туда и буду продолжать изучение его. Если ничего не найду, то завтра вызову коллег, и расследование из частного станет официальным. Девочка ваша Лаура... Да, Лаура, если у нее есть другие предложения, о которых стоит говорить, пусть их рассмотрит. Если нет...» пусть репетируют. В конце концов, сколько ей лет? Двадцать два. Вполне можно потерпеть великим дебютом. Гвискарди покорно склонил голову. Может быть нужна какая-то помощь. Ну, задумалась госпожа Рейтфилд. В архив я не попала. Скажите мне вот что. О чем напоминает вам фамилия Фалььер? Фалььер? гивискарди был всерьез озадачен. — Да, или Фольеру, как желаете? — Ну, прежде всего, это Дож, казненный за предательство интересов Серониссимы, Марину фальер Других ассоциаций, пожалуй, так сходу и не приходит. Вот как! И в каком году это было? «Не помню, вы же понимаете, среди дожи не было людей без магических способностей, и жили они все долго, кроме упомянутого Марино Фальера, уточнила Лавиня. «Но к моменту казни ему тоже было лет двести, с хорошим хвостиком, так что Марину вовсе не был таким уж юным». И все же, хотелось бы знать дату. Может быть, ваш секретарь может уточнить? Секретарь, разумеется, мог. На то он и существовал. И через несколько минут госпожа командор была озадачена. Отстранение от должности произошло в середине 1763 года. И преемником стал Альвизе Мучиниго. Казнили Фальера двумя годами позже. 760 Третий крутилось у нее в голове. И первый пожар на месте театра был тогда же. И что, эти события связаны или это просто совпадение? Да ладно, где это виды на такие совпадения? Благодарю вас, монсеньор. Она решительно поднялась. Я сообщу вам о результатах сегодняшней работы завтра утром. И, если хотите, в случае начала официальной работы по делу, я не буду упоминать о том, что именно вы... Меня пригласили. Да что уж теперь. Гвискарди махнул рукой. Половина города уже в курсе этого. А вторая узнает завтра. Личная лодка Монсеньора довезла госпожу Редфилд до причала на Рио-де-ла-Весте. И она на минуту остановилась в задумчивости. Идти прямиком в театр или вначале заглянуть в квартиру. Марджори может оказаться на месте. Надо выдать ей пару поручений. «А иначе какой смысл возить с собой секретаршу?» И она свернула к Катезену. «Я нашла тебе отличные ботинки!» Встретила ее Марджори радостным восклицанием. «Зачем мне ботинки?» — рассеянно удивилась Лавиния, копаясь в вытащенной из пространственного кармана шкатулке с амулетами. «Я же недавно покупала...» — Это было почти десять лет назад, — поджала губы женщина, — и ты их уже дважды соглашалась выкинуть, а потом отбирала у Бакстона и снова приказывала ремонтировать. — Но они удобные. Найдя, наконец, то, что искала, бледный голубоватый камень в оправе из трех металлов разного цвета, она сунула его в карман куртки и убрала шкатулку. — Значит, так, — повернулась госпожа Редфилд к секретарше. «Покупки меня не интересуют. Если ботинки, шляпки или еще какие-то предметы тебе нравятся, ты можешь их купить для себя или для меня. Мои размеры ты знаешь. Я не буду тратить на это время и место в мозгах. Это понятно?» Марджери молча кивнула. «Далее, найди мне в лютеции какую-нибудь вышедшую в тираж оперную певицу, готовую поговорить и посплетничать». Важно, чтобы она выступала когда-то здесь, в Ла Если найдешь не одну, получишь премию. Только в Лютэции. Где угодно, но в радиусе одного, максимум двух портальных переходов. Понятно. Марджори сделала пометку в невесть, откуда появившемся блокноте. Еще что-то. Меня интересует казненный дождь Марину Фольер. — Ага, — перебила секретарша. — Не зря я вчера о нем вспоминала. Был такой. — Не зря. Как видишь, ты права. Я продолжаю. Меня интересует его биография, семья, сведения о принадлежавшей ему собственности, причем желательно знать по отдельности, что было конфисковано после казни и что осталось у родственников. Потомки. Кто из них чем занимается сейчас и кто где находится? — Понятно. — повторила Марджери и сделала еще несколько пометок. — Срочность. Лавиния мрачно ухмыльнулась. — До сегодняшнего вечера. Но впереди у меня две встречи, и по их результатам срок может превратиться во вчера. — И, кстати, мы с тобой сегодня вечером идем в оперу. Начало в половине девятого, если я не ошибаюсь, или восемь. Марджери взглянула на часы и перевела на госпожу Редфилд взгляд полной горечи и страдания. То есть ты хочешь, чтобы за оставшиеся четыре часа я выполнила два достаточно сложных поручения, привела в порядок себя и тебя и была готова вовремя? Именно так я в тебя верю». Прекращая спор, Лавиня вытащила из кармана коммуникатор и нажала кнопку. Джан откликнулся почти мгновенно. «Есть новости. Перейдешь сюда?» давай согласилась она покосившись на свою секретаршу открывай портал от предложенного кофе госпожа редфилд отказалась а вот если найдется глоточек грапы с удовольствием выпью добавила вспомнив полдник с прилатом у меня появились некоторые сведения по ла Финичи». меняю на информацию Какую именно информацию? Осторожно поинтересовался глава венецианской службы магбезопасности. Ему хорошо было известно, что прежде, чем договориться о чем-то с этой дамой, надо хорошенько подумать и внимательно прочитать все примечания мелким шрифтом. Историческую. Это не ко мне. Мне бы актуальные дела разгрести. неужели я в свое время не научил тебя? что исторические факты в любой, особенно в неподходящий момент, могут обрушиться на тебя самым актуальным делом. И что, твои сведения об оперном театре именно такого характера? Возможно. В нескольких фразах Лавини рассказала своему бывшему ученику о встрече с Карлом Атталенге и о появившемся у него даре Вестника Смерти. Джан Марко насторожился. И последний, у кого он разглядел эту метку, был суперинтендант кавальери. Да, надо как-то обезопасить его. Мы не знаем ни сроков, ни что именно случится. Бедняка может свалиться в канал или поперхнуться куском хлеба. Я дам ему амулет Лабрюэра. Даже это не это всего защитит. Тарнабуони уважительно присвистнул. Амулет Лабрюэра определял яды закрывал обладателя щитом от механического и от магического нападения, позволял дышать под водой и в огне, а по стоимости равнялся примерно бюджету небольшого княжества. Так что бы ты хотела знать? Смотри, дождь Марину Фальер был отстранен от должности в 763-м, и в том же году случился первый пожар на месте театра. Однофамилец или потомок Дожа был отстранен от выступлений, и в театре поселилось проклятие. Однофамилец или потомок? Ну да, всякое может быть. Это не самая частая фамилия, но не такая уж редкая. И ты хочешь знать, что было между этими событиями? Да. В театре было еще два пожара, и их даты нам известны, но наверняка происходило и еще что-то, о чем просто не сочли нужным упомянуть в хрониках. — Или мы с тобой не запомнили, — самокритично дополнил Джан Марк. — Или так, — согласилась госпожа Редфилд. Ну, — Посади кого-нибудь, покопать в архивах. А я попытаю суперинтенданта. Можно, конечно, поискать и в дневниках. Они приглянулись. Вспомнили длинные и подробные записи и вздохнули. — Отложим это на крайний случай, — решил Тарнаблоня пока. — Давай я открою тебе портал в Площадь перед театром насквозь продувалась ледяным влажным ветром. Нищий, в лохмотьях, издававших удивительное зловоние, сжимался в комок, пытаясь укрыться от пронизывающих порывов пустующей ниши. — Эй, приятель! — окликнул его лавине. — Тебя тут сдует? — А тебе-то что? — буркнул тот себе под нос. — Держи. Этого должно хватить на пару стаканов Грога и ночлег. Она вложила ему в ладонь несколько монет. Легко взбежав по ступеням, женщина скрылась за высокой входной дверью, и не увидела, что нищий вскочил и недобро посмотрел ей вслед. — А вам, сеньора, что здесь понадобилось? — пробормотал он, свернул за угол здания театра и скрылся в темном проулке. Сеньор Кавальери нашелся не сразу него только что, всего двадцать минут тому, видели с цветами в гримерке премьерши, которая сегодня будет петь Золушку. Ах, нет, пятнадцать минут назад сеньор суперинтендант проверял работу декораторов, и, и снова нет. Вот сей момент он был в костюмерном цехе. Наконец, Лавине это надоело. Она поймала за рукав одного из капельдинеров и спросила, что случилось, что вы все носитесь, словно вас барабау покусал. Барабао в фольклоре венецианцев — злокозненное, проказливое существо, от которого нет никому покоя. А седой мужчина в бордовой куртке с позументами поднял на нее замученный взгляд. — Простите, сеньор, сегодня такой день. Сама сеньора Ригетти будет петь. — Это хорошо или плохо? — Ну, я слушал ее в лючи, дела Мермур. Когда только поступил сюда на службу, тогда она пела божественно. И это было сто лет назад. Вздохнула лавиния. понятно. — Послушайте, сеньор. — Карани. — Джузеппе Карани. — Сеньор Карани, мне нужно поговорить с суперинтендантом. Я понимаю, что он очень занят, но это необходимо. По делам службы магической безопасности и она предъявила светящийся символ на своем запястье. «Я буду ждать в его кабинете». «Понял», — кивнул Капельдинер и испарился. Кабинет суперинтенданта за последние сутки стал еще более захламленным, хотя в прошлый раз госпожа Редфилд показалось, что предел достигнут. Она нацелилась было на один из стульев, на котором лежала самая маленькая стопка бумаги. Потом махнула рукой и создала себе воздушное кресло. Села в него, вытащила из пространственного кармана кристалл с записью разговора с Отто Ленге и сжала его грани, чтобы прослушать еще раз. Кавалерий появился довольно быстро, минут через десять. Вид имел бодрый и деятельный. — Сеньора Командер! — вскричал он. — Рад вас видеть! Душевно рад! Сеньора Командер только брови вздернула удивляясь такому восторгу. А суперинтендант не унимался. Я как раз собирался с вами связаться. — А что такое? — Ну как же. На сегодняшний спектакль я оставил вам места в ложе правителя. — Но, сеньора командер, тут кавалере замялся. — Может быть, вы согласитесь перенести просмотр на завтра? Завтра мы даем волшебную флейту. Дивная, дивная музыка. «А может быть, я захочу прийти и сегодня, и завтра». Забавляясь, Поинтересовалась Славиния. Оперу она не слишком любила, да и посещала в последний раз давным-давно, лет восемьдесят назад. «Да-да, «Э, разумеется, конечно, но вот сегодня...» «Так в чем дело, сеньор?» — спросила она строго. Суперинтендант горестно махнул рукой. «Сегодня Золушку будет петь Джиль Труда и Гетти». И что? Понимаете, у нее было восхитительное, волшебное меццо сопрано. Но с тех пор прошло уже много лет, и сейчас это звучит плохо, очень плохо. Как шепотом сказал один из клакеров, так поет кошка, когда ей больно. Клакер. Французское «клакер». От французского слова «клак» — «хлопок ладонью». Профессия человека, который занимается созданием искусственного успеха либо провала артиста, Или целого спектакля. Клака, по-французски «кла», организация собственного суррогатного успеха или провала чужого выступления группы подставных зрителей-клакеров, нанятых антрепренером, ведущим актером, драматургом, оратором, политиком и так далее. В общем, любая неискренняя и заранее организованная коллективная поддержка. Так зачем же вы ее приглашаете выступать? Ах, синьор, командир, у меня нет возможности ей отказать. Джельтруда совладелец Лафиниче, понимаете? Понимаю. А кто второй владелец? Кавальери пожал плечами. Этого никто, кроме синьора Ригалетти не знает. Нет, Джилль не злоупотребляет своей властью. Обычно она выступает раз в году, в свой день рождения, 18 мая. Я всегда на этот день ставлю Золушку, её любимую партию, с которой она дебютировала когда-то. Зал заполняют ее друзья и знакомые. Ну, ну или я нанимаю клокеров на пустые места. Все проходит чинно и по правилам. А тут вдруг сегодня утром в окно влетает Магвестник. И он вздохнул так горестно, словно вместе с требованием престарелой певицы получил уведомление об увольнении. — Ну что же, спасибо за предупреждение, сеньор суперинтендант. — Значит, завтра вы оставляете мне два места на волшебную флейту, а сегодня сажаете в ложу, как вы сказали, клаккеров? Отлично. И попрошу вас предупредить сеньору Ригетти, что завтра-послезавтра Я, возможно, хотела бы с ней поговорить. — Да, госпожа Комантер. Теперь о том, зачем я вас искала. Вот, возьмите. На протянутой суперинтенданту ладони лежал амулет. Большой, чуть голубоватый прозрачный камень в оправе из прихотливо сплетенных золота, серебра и меди. — Зачем? — Для защиты. Если вам подсыплют яд в кофе, он начнет пульсировать. Если в вас выстрелят создаст щит. Если поскользнетесь и упадете в канал, будет держать на поверхности, пока кто-нибудь не вытащит. Понятно? Повредить ему лет невозможно. Вернете его мне, когда скажу. А пока я бы хотел еще поработать с дневниками ваших предшественников, с самыми ранними. Получив от суперинтенданта тетрадь, она раскрыла ее посередине, и с трудом удержалась от ругательства. Записи были сделаны прекрасным, легко читающимся почерком, но на малопонятном языке. — Извините, — развел руками кавалере. мои предшественники до конца XX века писали на Венецком. Ну, такая традиция. Ее поломал сеньор Олафсон, который по понятным причинам Венецкого не знал. «И что, писал на норвейском?» — с любопытством спросила Лавиня. «Нет, перешел на всеобщий, но зато наложил заклинание, запрещающее кровопролитие». Ну, «Ладно, что поделать, буду переводить по ходу дела». «А вы знаете язык?» «Нет», — буркнула она, — «зато знаю заклинание, после которого будет болеть и голова». — Понятно. Но если вас это порадует, то все с момента основания театра и вплоть до 1996 года вы можете взять с собой и скопировать, если пожелаете. — А, да это меняет дело. Госпожа Редфилд сложила шесть толстых тетрадей в стопку и поморщилась. Много. Даже для ее пространственного кармана. — А вот, кстати, скажите мне, каким образом происходит смена суперинтенданта? — Вот, предположим, вы решили уйти на покой, купить домик на берегу моря и выращивать кабачки. Как найдут вам замену? Сеньор Кавальери грустно улыбнулся. — Не поверите, за почти четыреста лет истории Ла Фенича ни один из суперинтендантов этого не сделал. — Как так? — Не получалось. — я которого я сменил на этом посту, умер в своем кабинете от инфаркта, когда узнал, что один из теноров поставил условием своего выступления расторжение контракта с другим певцом. И что? Неужели бы без этого певца спектакль бы не состоялся? Да в том-то и беда, что состоялся бы. Никому он особо не был нужен. Но вот его жена... В тот момент она была одной из самых востребованных и знаменитых сопрано, и без нее без ее джильды исполнять еголет то казалось немыслимым она оставила одним из обязательных условий контракт с мужем заметив что суперинтендант тщательно избегает называть чьи бы то ни было имена лавение мысленно фыркнула и оставила скользкую тему ну темный с ними с капризными дивами ну а вот этот норс холльмец олосен как очутился на таком посту — Что, его предшественник тоже не сумел пережить требования какой-то из звезд? — Ох, это совсем печальная история. Кавалерий вздохнул, потом просветлел лицом и поинтересовался вкрадчиво: "Сеньора командор, а как вы относитесь к Граппе? — Прекрасно отношусь, — решительно ответила она. После стаканчика домашней виноградной водки сеньор суперинтендант расслабился и продолжил рассказ. Так вот, в девяносто шестом году театр сгорел. Опять вырвалось у Лавинии. Скорее, снова. Представляете, дотла сгорел. Остались только фасад и часть парадного фойе. Городская стража сразу установила, что это был умышленный поджог, да и поджигателей поймали практически в тот же день. Пожар начался ночью. Театр уже опустел, и негодяи считали, что никого нет. А тогдашний суперинтендант находился там. Да, сеньора командр. Массимо Корво погиб, пытаясь справиться с огнем. Он был магом воды, слабым. Они помолчали, как бы отдавая дань памяти храброго администратора. Сеньор Оловцин в то время служил в нашем оркестре в секции духовых инструментов. Но так получилось, что он, ну как бы заменил Массимо в первые минуты после пожара. Ему и предложили эту работу. Хм, понятно, надо же, какая огненная история у этого театра. Да, сеньора, не зря он носит название «Ла как птица Феникс, трижды восставал из пепла. Одним глотком госпожа Редфилд допила граппу и встала. «Последняя на сегодня, сеньорка Валери», — сказала она, — «думаю, в ближайшие дни». Я найду способ снять проклятие без риска для здания и служащих. по моим расчетам его действие проявляется раз в девять десять дней, значит завтра послезавтра можно особо не опасаться. с другой стороны это не почтовый поезд может выскочить вне расписания, поэтому постарайтесь, чтобы никто из артистов не стоял под какими то конструкциями она договаривала понимая что требует нереального. И в самом деле, суперинтендант только улыбнулся грустно и ответил: "Это значит закрыть театр. Я предупредил труппу и персонал о нашем, о наших неприятностях. Сказал, кто боится, может оставаться дома. Но сегодня пришли все". Марджори оказалась на месте. С чрезвычайно злобным видом она разговаривала по коммуникатору, активно вставляя в разговор на всеобщем языке незнакомые лавинии, но чрезвычайно экспрессивные выражения из языка гельского. Закончив беседу, секретарша перевела на госпожу Редфилд все еще горящий взор и фыркнула. «Неужели твой пространственный карман наконец заполнился?» Ловения положила свой груз на в гостиный столик на тоненьких липких ножках и ответила. «Мы не идем сегодня в оперу». «Ну вот», — расстроилась Марджери, — «мы идем туда завтра, а сегодня мы будем читать дневники суперинтендантов за двести с лишним лет. Вернее, я буду читать, а ты — фиксировать важные пункты». «Хорошо, а ты обедала?» «Тьма его знает. Не помню». — Кажется, нет. — А, у меня же был полдник, который вполне сойдет за обед. — Ладно. Что-то удалось выяснить. Секретарша развернула блокнот. — По первому пункту я нашла трех старых оперных актрис. Одну здесь, неподалеку, в Падуе, и двух в Лютэции. Все три согласны поговорить в любое время завтра. Думаю, пара сотен дукатов будет вполне достаточным вознаграждением добавила она, подняв взгляд. Они бы и так согласились, но, судя по всему, дамы из лютеции живут очень небогато. Хорошо, дальше. Марино фальер был воином, потом дипломатом, еще чаще совмещал эти занятия. Маг огня и, если верить источникам, весьма сильный, во всяком случае, в сражении с сельджуками, при Задаре, именно его огонь дал венецианцам время собраться с силами. Ну, короче, войну они выиграли. В возрасте 226 лет был избран дожим. Год 1760. Через три года отстранен от должности за связь с врагами республики и попытку узурпировать власть. Еще через два года казнен и приговорен к донатио мемория, то есть осуждению памяти, исключению и удалению сведений о человеке из официальных записей и счетов. «Практика не новая», — хмыкнула Лавиния. «Со времен Хадшипсуд применяется. Семья, наследники, имущество». Пока удалось только выяснить, что на момент казни он был женат вторым браком на Елене Градонигу. В этом браке детей не было. Елена умерла как-то очень быстро, практически сразу после казни мужа, хотя была моложе его на сто с лишним лет. Ещё узнала, что их дом на ка после казни забрал Совет Двенадцати. Что там сейчас, не знаю. Прошу читателей учесть, что история марину фальера излагается лишь отчасти с привязкой к реальным событиям и жизни реального человека. Там иной мир, другая продолжительность жизни и вообще. То есть мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть что наш тенор был потомком казненного дожа. Со вздохом подвела итог госпожа Рэдфилд. — Жаль, придется копать дальше. — Хорошо, давай займемся дневниками. И они занялись дневниками. Через два часа, Хотя Марджори готова была бы поклясться, что прошло двое суток, женщины распрямились, потирая поясницы. Такое ощущение, будто мы грузили мешки с песком, пожаловалась секретарша. Как жаль, что магический перевод и запись нельзя было просто запустить автоматически. Можно, сумрачно ответила Лавиния, но ты же сама знаешь, что получается с автоматическим переводом, если его не контролировать. Знаю. Ну, а если все равно контролировать, проще и быстрее сделать самой. Ладно, неважно. Что тебе показалось наиболее интересным в этих заметках? Ну, интересно было почти все. Но хотя бы история с магическими искажениями в партитуре травиаты, которые появлялись только тогда, когда за пульт вставал определенный дирижер. Да, ты права. История увлекательная, но... Ты помнишь, что нас сейчас интересует? Проклятие могло быть связано с последними событиями, с увольнением Тенера Фольери, и тогда снять его будет совсем просто. Но точно так же оно могло быть заложено в давние времена, а сейчас просто активировано. Если корни этого проклятия растут из каких-то давних историй, тогда это должно быть как-то отражено в дневниках. — Понимаю, — кивнула Марджори, — Зажмурилась и даже губу прикусила от старательности. Тогда, в самом начале, в первом дневнике, что-то говорится о неких секретах закладки здания. Но там не было никакой расшифровки, ничего такого. Согласна. Меня тоже более всего заинтересовал этот момент. Если наше проклятие связано с историей... Ну да, подхватила воодушевленная секретарша. Единственный неизменный фактор за все эти годы — здание. Суперинтенданты приходили и уходили, певцы и дирижеры менялись, спектакли ставили разные. Наверняка и мебель поменяли не один раз, и драпировки. А уж после последнего пожара так точно, только фасад и фойе и сохранились. — Фасад и фойе? — задумчиво проговорила Лавиния. — И фундамент, или там сваи? — Интересно, это надо проверить. — Так, тьма все побери, но мне опять нужен Джан Марко. Боюсь, Тарнабо не проклянет тот день, когда помог тебе в первый раз. Лет через сто сочтемся. Госпожа Редфилд достала коммуникатор. Джан Марко откликнулся практически сразу. — О, я как раз собирался к тебе. Тогда, может быть, прекрасный сеньоры вы и позволите пригласить вас на ужин? Польщенная Марджури улыбнулась. А Лавинья кивнула и добавила. «Принимается, а потом за чашкой кофе обсудим все, что накопали». Так они и сделали. Дошли до таверны, где сеньор Джованни порекомендовал им заказать непременно телячью печень с луком. А проворная Кьяра принесла, не спрашивая, бутылку Просекко. — произнесла про себя Лавинья и улыбнулась. Госпожа Редфилд и ее бывший ученик предпочли взять по рюмке граппы. Марджори попросила кофе с молоком, и они сидели молча, наслаждаясь. Никого, кроме них, в зале уже не было. Таверна опустела и затихла до следующего утра. Только с улицы, откуда-то с площади Сан-Марко, доносились еле слышные звуки скрипки. Синьор Джованни их не торопил. «Итак...» сказал Джан Марку, когда все трое порталом вернулись в Катезину и уселись в гостиной с видом на пустеющий Гранд-канал. Итак, для начала я дам тебе сопровождающего. Во-первых, для придания расследованию официального статуса это лучше, чем просто бумага. Во-вторых, он пригодится, если понадобится с кем-то поговорить на местном наречии. И, наконец, иной раз нужно попросту куда-то сбегать. — Да что же ты меня убеждаешь? Ну, я и не спорю, — пожала плечами Лавиния. — Что за сопровождающий? — Наш новый сотрудник. Хороший мальчик. Отучился в университете в Падуе и вернулся в Венецию. — В Падуе? Это хорошо. Вот, Марджори как раз там отыскала старую оперную Примадонну, так что завтра с утра в Падую мы и отправимся. — Отлично. И я отыскал тебе... Правда, не Примадонну, а старого костюмера, зато он живет совсем близко, на острове Сан-Микеле. На кладбище, — удивилась Славиния, — рядом Паскуалев ушел из театра и стал кладбищенским смотрителем. — Ну что же, это похоже на план. Госпожа Редфилд удовлетворенно кивнула. А пока слушай, что нам удалось отыскать в дневнике самого первого из суперинтендантов Ла Выслушав цитату из дневника и последовавшее за нею довольно пространное рассуждение о вариантах причины проклятия, Джан Марко кивнул и ответил. Тенора мы пока не нашли. Франко Фольеру и в самом деле планировал перебраться в Неаполь и заключил контракт с театром Сан-Карло. Однако к началу сезона, 30 сентября, он в Неаполе не появился, и суперинтенданту Сан-Карлу пришлось искать другого тенора. Ведь сумма по контракту там изрядно выше, чем была в ля Фенича». Так что... — Это ничего не значит, — вмешалась Марджори. Когда Франко увольнялся отсюда, он еще не знал, как ему удастся устроиться. Так что вполне мог сделать прощальный жест. Да просто в расстройстве мог. Иной раз... Обольет тебя из лужи проезжающий экипаж. Так ему такого пожелаешь в сердцах. — Согласен. Поэтому завтра утром, после официального открытия дела о проклятии, я отправлю в театр пару магов, чтобы они, во-первых, нашли источник. — Если он определяется, — добавила Лавиния. — Мне отыскать его не удалось. Правда, я не использовала никакой техники. — Вот. — А у ребят будет аппаратура. — А во-вторых... Пусть попробуют зафиксировать ауру. Через полгода после воздействия госпожа Редфилд скептически покривилась. Ой, сомневаюсь я. Ну, сомневайся, не сомневайся, а есть порядок действий, вот по нему в точности и пойдем, твердо ответил Джан Марко. Жди сопровождающего в девять. Ну, как его зовут? Джан Франко, ответил Торновони, шагая в портал. Он. Мой племянник.